У святого Иоанна ему кричали «Спасай свою жизнь!» А он в ответ «Сами спасайтесь, грешники!» У старого рынка он слышал «Спасайся, спасайся!» И кричал в ответ «Спасайтесь вы из ада!» У нового рынка кричали из толпы «Покайся, покайся!» А он отвечал «Сами покайтесь в лихаимстве!» На паперте святого креста Он увидел монахов своего братства. Он задрал голову и изругал их, что они изменили правила святого Франциска. Одни монахи на это пожимали плечами и отворачивались, другие закрывали от стыда лицо куколем. На пути к воротам правосудия многие окликали его «Отрекись, отрекись, зачем тебе умирать?» А он «Христос за вас умер». «Они, но ты не Христос, не надо умирать за нас!» Он в ответ, «А я хочу за вас умереть!» На площади правосудия его спросили, почему он не поступает, как один из начальников его братства, который отрекся. Но Михаил возразил, что тот и не думал отрекаться. Я обратил внимание на то, что многие в толпе поддерживают Михаила и желают ему быть сильным и все перетерпеть. Тут и мы с остальными поняли, что это его люди и дали им пройти. Наконец, процессия миновала ворота правосудия, и нашему взору открылся костер, или же куща, как тут его называли, потому что бревна были уложены в виде некой сени. Лучники, потесняя народ, оцепили костер широким кругом, чтобы никто к нему не приближался. Михаила возвели и и привязали к брусу. Прозвучал последний выкрик, обращенный из толпы. «Да что это? За что ты умираешь?» Он ответил, «Это истина, которая внутри меня, и этой истине присягают только смертью». Бревна подожгли. Брат Михаил мерно читал верою, потом стал читать «Тебя, Бога, хвалим». Он прочел стихов восемь, потом перегнулся в пояснице, будто собираясь чихнуть, и рухнул на землю, потому что прогорели веревки. И он был уже мертвый, потому что до того, как сгорает тело, человек умирает от чрезмерного нагрева, у него лопается сердце, и дымом заполняется грудь. Потом... Деревянный шалашик вспыхнул ослепительно, как факел, и засиял ярчайшим светом. И если бы не почерневшее бедное тело, еле видное среди пылающих поленьев, я поверил бы, что передо мной неопалимая купина. Я до того был близок к наваждению, что на лестнице, подымаясь в библиотеку, вдруг осознал, что уста мои – шевеляться, шепчать те слова об экстатическом восторге, которые я некогда читал у святого Гильдегарды. Сие слагается пламя из дивного свечения, из внутреннего сияния и из огненного пылания. Однако дивное свечение полит пока не ослепнешь, а огненное пылание жжёт, пока не сгоришь. Вставали в памяти и убертиновые речи о кровавом горении любви. Я видел, как пляшет пламя на костре еретика Михаила, и это видение сливалось с образом Дальчина на его костре, а образ Дальчина с образом красавицы Маргариты. И опять мною овладело то же беспокойство, которое было в церкви.